Осмушечка свободы. Одна из первых кампаний цензурного ведомства оказалась направлена против частушки. К середине 1920-х годов население Москвы увеличивается в два раза за счет притока деревенских жителей. Гражданская война, голод и военный коммунизм заставили миллионы крестьян искать спасения в городах. В массе своей они были неграмотны, и частушка в их среде играла роль современного, если хотите, твиттера. В этих коротких четверостишиях реальная жизнь отражалась без прикрас. А главное, они быстро запоминались и разносились по городам и весям со скоростью лесного пожара. «Я на бочке сижу, бочка золотая. Я в колхоз не пойду. Давай, Николая!» Сидит Ленин на заборе, грызет конскую ногу. Фу, какая гадина! Советская говядина! Я хожу спинжак по моде, Милка в красном фарточке. На осьмушечку свободы Троцкий дал по карточке. Сидит Ленин на заборе, держит серп и молоток, а товарищ его Троцкий ведет роту без порток. Сергей Никлюдов и Александр Архипова отмечают. 1920-е годы частично или полностью запрещается целый ряд частушечных сборников – Жарова, Акульшина и других. Из сборника Артема Веселого изъят раздел «Уходящая деревня», в котором были собраны кулацкие, хулиганские и воровские частушки. «А за частушку я на бочке сижу, да бочка вертится, ах, я у Ленина служу!» До Троцкой сердится. Запрещена книга Никитина Рвотный фарт. Известный также случай ареста куплетиста за исполнение частушки. Со второй половины 1920-х годов меняется политическая и экономическая стратегия власти. В связи с этим меняется и интонация голосов идущих снизу. Согласно сводкам ГПУ Прямой протест в деревне против мероприятий сов власти выражается в основном в частушках, реже в песнях, еще реже в других формах. Так, 13 апреля 1932 года ОГПУ составляет следующую справку об исполнении песен и частушек молодежью: "Пуза, голо, лапти в клетку выполняем пятилетку. Отчего ты худа?" «Я в колхозе была», от чего ты легла», «Пятилетку тягла» и так далее. В начале 20-х стали появляться частушки и в эмигрантской прессе. Как правило, их публиковали на страницах народно-патриотических изданий и газет, чьей аудиторией были нижние чины Белой армии. В кругах интеллигенции и дворянства эта фольклорная форма не пользовалась популярностью. Раздражение и резкое неприятие в кругах эмиграции вызывали практически все приметы нового советского общества, и создатели четверостиши не пытались скрыть свои ненависти. «Братцы, бей без разговоров и селькоров и рабкоров. Надоел нам красный клоп, загоняй его ты в гроб. Комиссару нож в бочину, с нашей девкой не сиди. Коммунисту кирпичину» из деревни уходи. По реке бежит волна, вода кольцами, будем рыбку мы кормить комсомольцами. Тары-бары-растабары, о комиссары, скоро-скоро помелом, эту нечисть мы сметем. Советские пропагандисты отвечали на выпады белоэмигрантов своими рифмами, где порой одно слово полностью меняло смысл. Из сборника Князева «Красноармейские частушки», 1925 год. Красная армия идет, грозно напирает, Врангель с бандой своей позорно удирает. Мы петлюры не боимся, нам и Врангель нипочем. Если пороху не хватит, закидаем кирпичом. Эх, яблочко покатилося, банда Врангеля развалилась». Пароходик идет, волны кольцами, будем рыбку кормить, добровольцами. Стоит отметить, что нашим ответом Чемберлену были вирши не менее кровожадные. Передо мной нотный сборник 1931 года с массовой песней композитора Александра Давиденко и поэта Ильи Френкеля с ласковым и туманным названием. Мы тебе отрубим когти по анкаре. Нас буржуй не полюбил, Нас прикончить порешил. Только зря стучат затворы, Лапы коротки у своры. Только зря кую таковы, Мы к борьбе готовы. Слышь, Раймонд, старый черт, берегись. Мы тебе отрубим когти, Выдернем клыки, брысь, брысь, брысь. У буржуя во дворе лает сам Пуанкаре, лает словно на луну на советскую страну. Шибко бесится старик, точит когти, скалит клык. Эту старую чуму мы научим кой-чему. Пролетарской крепнет строй, не возьмешь его войной. Примечание. Пуанкаре. Раймонд. 1860-й. 1934 годы. В разные годы президент и премьер министр Франции, один из организаторов антисоветской интервенции, двоюродный брат известного математика. Конец примечания. В ответ ⁇ Русская правда ⁇ из номера в номер чехвостила советских вождей. На деревне Бузина, а в Кремле Калина. На деревне Голядна а в Кремле – малина. Сатана сидит в аду, у него не худо. По одну руку Ильич, по другу Иуда. Ленин к черту в ад пошел, Троцкому наказывал, чтобы кол до да поострей он себе заказывал. Особое возмущение в кругах изгнанников вызвало переименование России в непонятную им аббревиатуру СССР. На собачий на манер Русь назвали «Три С.Р. Эту кличку мы собьем нашим русским штыком. Коммунисты нас просили, чтоб забыли про Россию. Это слово мы колом прямо в глотку им забьем. В Советской России такие перлы не появлялись в печати, но передавались из устно, и даже «нет-нет» да проскакивали в концертах, особенно на периферии. Конечно, от имени отрицательных персонажей. Неужели снег не стает? С гор не скатится вода. Неужели власть советов не исчезнет никогда? В случае своевременного сигнала в чека участь сатирика-юмориста была незавидна по мнению доктора исторических наук Александра Некрича, цель советской цензуры заключалась в том, чтобы создать новую коллективную память народа, начисто выбросить воспоминания о том, что происходило в действительности, исключить из истории все, что не соответствует или прямо опровергает исторические претензии коммунистов. Поэтому неудивительно, что кроме частушки мишенями для запретов стали и другие песенные жанры.